Каупервуд, по мнению Стефани, был гораздо более важным и значительным человеком, чем ее отец, хотя она и не могла бы сказать, откуда взялось у нее это убеждение. Уж не от того ли, что он всегда был так безукоризненно одет и так уверенно держался? Ничто, казалось, не могло бы вывести этого человека из равновесия, и во всем, что он говорил или делал, Стефани чудилась какая-то спокойная, дружеская ласка, хотя, сказать по правде, в ее присутствии он почти ничего не говорил и еще меньше делал. В глубине его глаз Стефани нередко читала усмешку, словно он посмеивался в душе над чем-то, но над чем? Этого она не могла разгадать. Прошло уже полгода с тех пор, как Стефани вернулась в Чикаго, но она почти не видела Каупервуда. Он был погружен в дела, проводил в жизни свой проект захвата городских железных дорог, да и она сама была во власти новых интересов, которые на время отвлекли ее от Каупервуда и Эйлин. Несколько друзей ее матери организовали любительский театральный кружок, поставивший своей целью не более и не менее как поднять драматическое искусство на самую высокую ступень. Эта старая как мир задача никогда, очевидно, не перестанет волновать умы неопытных новичков. Начало театральному кружку было положено в доме Тимберлейков, новоиспеченных богачей, живших на западной стороне. Там, в огромном особняке на Эшленд-авеню, была устроена сцена, ибо Джорджия Тимберлейк, романтически настроенная девица лет двадцати, с льняными волосами внушила себе, что у нее незаурядный сценический талант. Миссис Тимберлейк, тучная и добродушная, разделяла, по-видимому, мнение своей дочки. Вся эта затея после нескольких, весьма спорных, чтобы не сказать больше, постановок мильтоновской Маски Кома, Пирама и Тизбы и перекроенный своими силами на новый лад Орликинады перекочевала из особняка в студию, а затем продолжала осуществляться в так называемом Дворце Нового Искусства. Некий художник-портретист по имени Лейн Кросс, вернее, не столько художник, сколько режиссер и, пожалуй, не столько режиссер, Сколько портретиста, а по существу просто лавкач, сумевший внушить светским снобам, что он умеет писать портреты, и добывавший себе таким путем средства к существованию был приглашен на роль постановщика, мало помалу гариковцы, как величали себя новоиспеченные актеры, набили себе руку на постановках классических и полуклассических пьес. Не слишком заботясь о бутафории и реквизите, они ставили Ромео и Джульетту Шекспира, ученых-женщин Мольера, шеридановских соперников и даже Электруса Фокла. В труппе оказалось несколько не совсем бесталанных людей. Двух актрис впоследствии ждал успех на американской сцене, и одной из них была Стефани Плейта. В крупных ролях выступало около десятка девушек и женщин и примерно столько же мужчин. Сборище столь разношерстное, что у нас нет возможности останавливаться на каждом из них в отдельности. К этому же «кругу» принадлежал и некий театральный критик по имени Гарднер Ноулс. Молодой, красивый, самодовольный, он печатал свои отчеты в Чикаго Пресс. «Вылощенный». С тоненькой тросточкой в руках Ноулс появлялся каждый вторник, четверг и субботу на традиционном чае у гариковцев и хвалил их смелое начинание. Благодаря его стараниям о гариковцах постепенно заговорили газеты. Лейн Кросс, смазливый художник, стоявший во главе труппы, был мелкая душонка, распутник, циник, умело скрывавший свою истинную сущность под маской стереотипной светской обходительности. Ему нравились девицы типа Джорджии Тимберлейк или Ирмы Отли, которые были в их театре на комических ролях, но он не обделял своим вниманием и Стефани Плейта.